Глава 27 Занимаем свои позиции. Я отдыхаю у костра, как и полагается неопытному туристу, после двух дней похода. Я сама многое хранила в секрете, в особенности то, что касалось Пайпер, но и подумать не могла, что в тот день Грант виделся с Пайпер и что подобное он скроет от меня. Я так волновалась, что Грант узнает про мою аферу с баллами и за контрольные, оказывается, он такой же двуличный, как и я. Он помог своей команде сдать фальшивые анализы и наврал мне про тот день, когда с Пайпер случилось несчастье. И еще не могу забыть, как он на меня замахнулся, хоть он это и отрицает. Тот взгляд, в нем не осталось ничего знакомого, нежного, остался только дикий ужас. Несмотря на теплую погоду... По моему телу пробегает дрожь. Кем бы ни был Грант, до этих выходных я отдала бы всё, лишь бы в следующем году учиться в Маунт-Либерти вместе с ним. А теперь я не уверена, что когда-либо почувствую себя в безопасности в его объятиях. Засовываю руку в карман, проверяя, там ли цепочка с амулетом. Гляжу на сгоревший костёр, не зная, на что надеяться. Но чувствую, что если амулета в кармане не окажется, то я просто рухну на землю и больше никогда не встану. Меня ожидает возвращение к родителям, которые явно не в восторге от того, что я — единственная выжившая дочь. Вдобавок ко всему, своему парню я больше не доверяю. Так что я гляжу в пепел, желая получить ответы. Мне хочется иметь дом, которого нет. Мне хочется, чтобы Пайпер очнулась. Наш план был придуман в попыхах. Мистер Дэвис уже готов тронуться в путь, заканчивается распределением медвежьих банок. Медвежьи банки — устойчивые к воздействию медведей-контейнеры для хранения пищевых продуктов, которые туристы берут с собой в походы. Недалеко от меня стоят рюкзаки Сэма и Эбби. Ной будто бы зашнуровывает ботинок в ожидании сигнала. Александра прогуливается по лагерю, притворяется, что собирает мусор и другие оставшиеся следы нашего пребывания. На самом деле она смотрит, лежит ли телефон Сэма в кармане его джинсов. Она слегка мне кивает, и через меня будто пробегает электрический разряд. Джейси возвращается из похода в туалет, и мои легко пробегающие разряды превращаются в мощный поток. Я распрямляю спину. Игра началась. «Народ!» кричит Джейси. «Быстро идите сюда! Здесь рысь! Готова поклясться! Это канадская рысь!» «Не может быть!» — бормочет Сэм. Он уже поднялся и идет в лес за Джейси. Остальные члены группы, включая мистера Дэвиса, бросают свои занятия и спешат за ними вслед. Александра останавливается у края лагеря. Ее задача — «Предупредить меня, когда все поймут, что рысь вместе со своими другими подругами-рысями удивительным образом куда-то убежала». «Я знаю, что рысь тут никогда не водилась, но я её точно видела», — говорит Джейси, потом поворачивается к Сэму. «Дай мне свой телефон, хочу её сфотографировать». Сэм, тяжело вздыхая, запрокидывает голову. «А ты не можешь?» «Быстрее! У меня батарея сдохла! Рысь сейчас убежит!» Она машет рукой у него перед носом. «Может, больше не будет возможности заснять рысь в наших местах, а так у нас будет доказательство». Сэм моргает. Настойчивость Джейси точно его ошеломила. Она ещё и голос повысила. Где-то в лесу Ной издаёт клич, как мы и договаривались. Атмосфера накаляется. Джейси в панике смотрит на Сэма. «Ты так и будешь тут стоять? Сейчас Ной всех распугает!» Пожимая плечами, Сэм отдаёт ей телефон. Джейси трясёт им у него перед носом, мол, разблокировать забыл. Сэм что-то ворчит своим хриплым голосом про рыси и неправильный пароль. В это время Джейси резко отворачивается от него и врезается в Александру. Та незаметно меняет свой телефон на телефон Сэма. После этого Джейси исчезает среди сосен, остальные бегут за ней. Я иду к Александре, она отдаёт мне телефон Сэма. Один раз, ободряющим мне кивнув, она убирает с лица волосы и направляется в лес. Как только она исчезает, я со всех ног бегу к большому дереву, растущему в противоположной части лагеря, сажусь за ним и сразу же начинаю просматривать сообщения в телефоне Сэма. Первым стоит имя Эбби. Я пролистываю сообщения, но от мистера Дэвиса и участников футбольной команды ничего нет. Чувствую во рту привкус желчи. Она обжигает заднюю стенку гортани. Для заключения сделок и преступных переговоров наркодилеры используют другие телефоны. Но я уже зашла слишком далеко. Так что чёрт с ним совсем. Я открываю сообщение от Эбби и прокручиваю до среды, 16 сентября. И вот оно. 16.05. Эбби. Пайпер задаёт вопросы. 16.06. Сэм. Я с этим разберусь. По моему телу разливается холод. Кровь стынет в жилах. Мой телефон выключен. Пока я буду его включать и фотографировать экран, Сэм поймёт, что никакой рыси нет, вернётся и увидит, как я копаюсь в его сотовом. Я делаю скриншот и открываю новое сообщение. Хочу его отправить себе. Набираю номер, но вдруг за спиной слышу чьи-то шаги. В воздухе витает запах земли. Решив, что это Александра, открываю рот. На зубах хрустит песок. Удар, резкая боль, свет, тьма, звон разбитого стекла. Я падаю.